Во вторник, ровно в 8 ее машина подъехала к офису на Покровке. Это было здание старого купеческого особняка, двухэтажное, с флигелем, нарядным портиком, солидным входом. Перед входом милый садик с голубыми елками, наверняка посаженными не так давно. Раньше, скорее всего, при прежнем хозяине здесь стояли не елки, дерево бесполезное, хоть и красивое, а пышные яблони или вишни. Будка охранника у кованого забора документы проверил, сухо и молча кивнул. Да, дом впечатлял. Нет, не роскошью. Обычный, крепкий, купеческий дом. Подумала про аренду, точнее, про её стоимость. А если в собственности? Ну, тогда вообще, хотя положение М это вполне позволяло. Вторая охрана в здании, в холле. Всё солидно, без дураков. Мебель, ковры, деревянные панели на стенах. Мраморная лестница, чугунные перила, запах уверенности, мощи и денег, очень приличных денег. «Проводили на второй этаж. Георгий Валерьевич вас ожидает. Перед личным кабинетом еще одна секретарская. Напротив друг друга стоят два стола, за ними сидят красные девицы, одна лучше другой. Все как положено, блондинка и брюнетка» похоже словно сестры разные окраски. Мягко улыбнулись, глянули на часы, моментально и автоматически, одновременно. «Интересно», — подумала Лёля. А спит он с ними по очереди. Светлая темная зебра. Белый шоколад, темный шоколад. Под настроение. Конечно же, спит. Жалко ведь пропускать такую вот красоту. Жалко и несправедливо. Поднялась блондинка. Очаровательно улыбаясь, плавным жестом изящной руки, кстати, без длинных и хищных ногтей, что говорила о хорошем вкусе, пригласила войти в кабинет услужливо, но с достоинством распахнув перед ней тяжелую деревянную старинную дверь. — Георгий Валерьевич, к вам госпожа Незнамова! — сам сидел за столом. Первое, что пришло в голову, — хорош. Да, как просто картинка из западного журнала. Такой американский сенатор из клана, допустим, Кеннеди, высок, строен, поджар, лёгкий загар на красивом лице, яркие голубые глаза, смотрит внимательно и вполне доброжелательно. Небольшая седина на висках, не седина, так, благородное серебро. Руки, конечно, руки. Женщина всегда смотрит на руки. Здесь тоже всё было как надо. Длинные пальцы, аккуратный маникюр, бесцветный лак узкое, почти незаметное обручальное кольцо, белый металл, скорее всего, платина, ну и костюм тёмно-синий под глаза и голубая в мелкую, совсем мелкую полоску сорочка. Всё про себя знает, голубое к лицу. Впрочем, при такой природе можно и не украшаться, хороший так. Его легко представить и в теннисном костюме, и в светлых шортах, и в джинсах, такую природу трудно испортить. На столе фотографии две на одно и трое детей — Две девочки, мальчик, хорошенькие, совершенно картинные, счастливые дети. на другой женщина, молодая, ухоженная, но, видно, за 40 Гладкое, красивое лицо, хорошая, добрая улыбка. Толком не рассмотрела, неудобно. Понятно одно. Красавица. И красавица милая. Невысокомерная, судя по взгляду, и ещё довольная жизнью. Это тоже читалось. А как по-другому? Наверняка сидит дома, командует обслугой, занимается детьми... И ни о чём думать не надо, совсем ни о чём, в смысле о хлебе насущном. Ну или какой-нибудь приятный бизнес, типа цветочного бутика или салона красоты. Они это любят. Ни производства, нет, какое там производство? Одни напряги и головная боль. Завидую. Поймала Лёля себя на мысли. Ох, и не знаю, ей-богу не знаю, наверное, да. Хозяин кабинета тем временем встал. «Лариса, рад встрече, прекрасно выглядишь, всё молодеешь». «И как тебе удаётся?» — приглушённый смешок. Она дура, тут же стала отмахиваться. «Какое там молодею, скажешь, тоже!» «Дура! Какая же дура!» «Надо ведь было совсем не так!» «Истинные женщины не опровергают!» «Конечно, молодею! Нашла молодельные яблоки!» «Где? Ха-ха! Да, расскажу, точнее покажу!» «Ага, в густом лесу, за синими морями, за серыми горами!» «Ой, ну ладно, хватит ей Богу, совсем в краску вогнали!» и похихикать, похихикать, и глазки построить, и наплевать на блондинку и брюнетку там за дверью. Что они, девчонки дурочки а ты, ты женщина. Ладно, хорош. Не научилась учиться поздно. Села напротив, глаза в глаза. Кликнул секретаршу, по кнопке кликнул. Попросил зелёный чай, следит за здоровьем. Правильно, есть что терять. Зашла брюнетка с подносом, чай в вазочке, орехи, изюм, курага. Это вам не тортики и пирожные. На брюнетку не глянул, подождал, пока та тихо прикроет дверь и кивнул. «Ну, что за проблемы? И вообще, как дела?» Чуть растерялась. «Как? Да по-разному. И принялась излагать свои проблемы. Старалась покороче, поконкретней, чтобы м не устал и не увяз. Закончила, выдохнула и добавила. «Я не разжалобить тебя хочу, объясняю, как есть. Просто всё разом, но ну, как обычно бывает» скопом копом все навалилось. В общем, зебра. Белая, черная. Сейчас вот совсем черная, просто бездна и мрак. Хрипло, сказала она, и с испугом посмотрела на него. Все это время он молчал, опустив глаза, крутил в руках золотой дорогущий Монблан, изредка хмурил брови и кивал. Потом поднял на нее глаза. Да, Лариса, сложно. Сейчас вообще все очень сложно. Не кредитуют, долги не прощают. По выплатам ждать не хотят. Времена такие, Лариса, сложные. Он снова покрутил ручку. «Ну и чем я могу помочь, по твоему разумению?» От волнения и растерянности она задохнулась. «Ну, я знаю твои возможности, вернее, догадываюсь». Сказала и испугалась. «Как он воспримет «Как наглость?» Он вскинул брови и рассмеялся. «Да?» «Вот интересно. Нет, правда, просто сгорает любопытство». «Своего банка у меня, Лара, нет. Тебе это известно. Рычаги и воздействия — это ты называешь возможностями?» Она молчала, опустив голову и чувствуя, как дрожат руки. «Возможности есть, спорить не буду. Только и обещать ничего не могу, ты же понимаешь». Не поднимая на него глаз, она кивнула. «Ну и что получается?» Вдруг сказал м весёлым и бодрым голосом. «Попытка не пытка, а, Лар?» Она вздрогнула и, наконец, подняла на него глаза. «Ты, правда, поможешь?» Он встал, пожал плечом и улыбнулся. «Я постараюсь, точнее, попробую, Лара». Она вскочила со стула и что-то быстро начала бормотать «Спасибо, Георгий, нет, правда, спасибо, спасибо, что принял, что время нашел, что выслушал и, ну, попытался». Он досадливо махнул рукой. «Хватит, Лариса, я же сказал, постараюсь». И снова глянул на часы. Прости, у меня через 40 минут там на старой площади встреча. Она мелко закивала и схватила сумочку. «Да-да, извини, знаешь, просить всегда очень сложно, и, как мой дед говорил, лучше мы, чем нам». А дед был мудрец, грустно добавила она, и попробовала улыбнуться. Улыбка получилась жалкой, кривой. м уже был не здесь, надел пальто, взял портфель и хлопнул себя по карману, скорее всего, проверяя наличие мобильного. Потом подошёл к ней, неловко стоящий у двери, чуть приобнял и шепнул, наклонившись, «Я попробую, Ларис, обещаю». Ощутила его запах неизвестного парфюма, наверняка не масс-маркет. Она вздрогнула, смутилась, паникла, почувствовала, как густо краснеет, и первой вышла в приемную. Его задержал звонок. Лёля обернулась, он коротко махнул ей рукой, и она, сняв с вешалки свою короткую шубку, стала спускаться по лестнице. Девица, блондинка и брюнетка смотрели на неё, не отрываясь. Поймав её взгляд, вежливо улыбнулись и в ту же секунду уткнулись в компьютер. Охранник молча кивнул и услужливо открыл дверь на улицу. А на улице была красота. Короткий первый снег нежно лёг на деревья с остатками последних листьев, тронутых осенью — жёлтых, бордовых, зелёных. Снег лежал на козырьках подъездов, на крышах и тротуарах, Только на проезжей части под шинами машин уже успела растаять и превратиться в лужи. Было влажно и очень тепло. Лёля остановилась, чтобы глубоко и с удовольствием вздохнуть влажный воздух, и на сердце у неё сделалось спокойно и радостно. Он обещал. А это означало, что ещё не всё потеряно, что появилась надежда и вообще, наверное, всё совсем не так трагично, как казалось ей ещё вчера и даже сегодня утром. «Ах, как же на улице хорошо!» Она дошла до машины, села за руль и улыбнулась. Впервые за последние полгода, наверное. Но, ну, может быть, судьба, наконец, с Сменила гнев на милость. И черная, как мазут, как сажа, как уголь полоса, наконец, отступила. И вот забрезжила белая, такая зыбкая, ненадежная, прекрасная и долгожданная. «Да, пора уже, да. Сколько же можно?» Лёля ехала по белому городу, ставшему в одно мгновение самым прекрасным, загадочным и светлым. Ехала и мурлыкала знакомую песенку. «В офис? Да. Пора, мой друг, пора. Хватит. Давай-ка работа родная. А то ишь, все, небось, распустились. Хозяйки нет, нет и порядка. И вообще она там нужна для поддержания боевого духа. Помирать нам рановато, пелась в хорошей песне. Есть у нас ещё дома дела. Так и доехала с песнями и прибаутками». В офис вошла строгая, собранная, сосредоточенная и очень уверенная в себе. Успешная женщина, хозяйка приличного бизнеса, мать и жена, и все у нее хорошо. И все встрепенулись, зашушукались, засуетились, началось движение, все сколохнулись, и в глазах их читалась надежда. «Ну, раз она наша, Лариса, подобралась, значит, не пропадем». К вечеру зашла Юлечка, принесла кофе, и поделилась маминым бутербродом, на этот раз с домашним сыром. Долго и робко жалась у двери. «Что, Юлечка, что-то ещё?» — спросила Лёля. Юлечка совсем растерялась, покрасняла и тихо спросила. «Новый год, Лариса Александровна. Что будем делать? В смысле, ёлку там наряжать, подарки? Собираться, конечно, не будем». То ли спросила, то ли констатировала она и грустно добавила. «Не до сборов, конечно». Лёля пару минут молчала, раздумывала, а потом улыбнулась и сказала. «Так, Юль, а почему, собственно, нет? Что, закончилась жизнь? Премии и бонусов, конечно, не будет, это понятно. А вот лёгкие фуршеты, подарки, совсем просто, как ты сама понимаешь. Стол без излишеств, без всякой там рыбы, икры, французских пирожных. Скромно и вкусно, домашние пироги, салатики всякие. Может, сами, а? Как думаешь? Справимся. Делали же когда-то, и было вкуснее, чем готовые деликатесы. Юлечка обрадовалась, порозовела и закивала. «Да-да, конечно, Лариса Александровна, вы правы, так даже лучше, всё домашнее, всё своё. Я маму попрошу, вы же знаете, она с большой радостью и пирогов напечёт, и гуся с яблоками сделает, а салаты пусть девчонки нарежут. Подумаешь, сложность». Лёля кивала. «А вот с подарками что? Можно я подумаю?» Лёля милостиво разрешила. Уходя, довольная, Юлечка обернулась. «И ёлку, да? Надо достать и нарядить». «Ну, разумеется, как же без ёлки? Всё-таки главный праздник, главный и самый любимый. Жизнь продолжалась. Всё-таки я неисправимая оптимистка», — с грустью подумала Лёля, или неисправимая дура. А вечером позвонила Галочка и сказала, что Виктору стало хуже. Лёля забилась, словно пойманная птица. «Хуже? Что, господи, болит? Шов? Температура? А слабая и отказывается от еды? Может, просто хандрит?» Галочка перебила её. «Не паникуй, нет, не хандра, определённо. Хотя он, конечно, склонен к хандре. Да, температура небольшая, но ты же знаешь, что это опасно. Субфибрильное, да. Аппетит пропал, глаза на мокром месте, боится, конечно, боится. А кто бы на его месте, а? Думаю, ничего страшного, по крайней мере, надеюсь. Но я не врач, только лишь медсестра. А здесь нужен врач. Да, позвонила, конечно, да, господину Штольцу. Сказал, что завтра нужно приехать. В чём дело?» Ну, конечно же, точно сказать не может. да о чём, Лёля? Да, так бывает, он успокоил меня, хотя выводы делать рано, но и панику разводить тем более. Слава Богу, что он, Виктор, здесь, что не уехал. Мы с тобой всё решили правильно. Такси заказала, завтра повезу его прямо с утра. Тебе? В смысле ехать? Ну, я не знаю. Это решать тебе, Лёля. Ты же жена, вот прямо сейчас, думаю, нет. День или два, и всё будет ясно. Что тебя дёргать сейчас?» Думаю, что неразумно. В общем, так, завтра жди моего звонка. После обеда, не раньше. Пока анализа исследования, пока не станет что-нибудь ясно. И не дёргайся, слышишь? Я изо всех сил его убеждаю, что так бывает, что это нормально. Но ты же его знаешь. Конечно, впал в транс. Господи, да не благодари ты меня ради Бога. Это же был мой выбор и моё решение. Мы же подруги, Лёля. О чём говорить? Успокойся, пожалуйста. И жди звонка. Лёля медленно нажала отбой и замерла. Вот тебе и белая полоса долгожданная. Только, казалось, вздохнула, точнее, чуть выдохнула. Галочка умница, Галочка. Чёткая, ровная и очень разумная Галочка. Как с ней спокойно. Правда, это ведь не с её мужем плохо. Так, надо взять себя в руки и слегка чуть-чуть обождать. Надо быть разумной, спокойной и хладнокровной. Потому что если сорвётся она, то совсем будет худо. Совсем. Всё, договорились. Сама с собой договорилась, да и галочки обещала никакой паники. Ждем результатов. Может, все еще ничего, все обойдется. Берем себя в руки и ждем. В конце концов, им там еще хуже. Бедная Галочка, моя дорогая подруга, терпит капризы, делает то, что должна делать я, бедный мой муж. Как же ему тяжело. А сейчас таблетку снотворного и спать, спать, спать, спать чтобы выдержать завтрашний день, чтобы быть на ногах, чтобы вообще быть, быть и решать все проблемы и снова ждать ее белую. «Где же ты так задержалась?»